Глава 51. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он упокоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою. Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, соболезнование семье преподобный Алистер Брейтуэт. «Расскажите, пожалуйста, у кого могло возникнуть желание убить вашего отца?» Джой качает головой. «Говорю же, я не жила здесь много лет. Его любили все, каждый человек в округе». «Да, любили», — встряла Вики. «Похороны будут большими и очень печальными». Алекс пропустил это замечание мимо ушей. Он с удовольствием отослал бы ее обратно в город, но как только он подкатил к ферме... Вики вышла навстречу для конфиденциальной беседы. До того они встречались лишь раз, когда Айен Дункан, напарник Шепарда по сквошу, тоже умер в своей постели. Жена обнаружила Айна мёртвым и позвонила констеблю. Он пообещал приехать, хотя никаких подозрительных обстоятельств не было, и посоветовал Вере связаться с врачом Айена. Вики в комплекте с ухмылкой и фамильярностью Явилась буквально через две минуты после него. Вики была безобидной, но чертовски назойливой. Она вызвалась сделать вскрытие тела Хандерсона, поэтому оставить её тут показалось правильным решением. Но теперь Алекс в этом сомневался. Зато он ничуть не сомневался в другом. Джой скорбит о смерти отца не больше, чем коровы на лугу. Её слёзы не выдерживали никакой критики. Он был убеждён. в том, что Джой — искусная лгунья, хотя её заявление насчёт неспособности Рут причинить кому-нибудь вред до да жути походило на правду. Учитывая идеальный порядок в опустевшей спальне, Шепард склонялся к мысли, что Рут действительно сбежала, причём по собственной воле. Тем не менее, Рут надо найти и выслушать её версию. Ещё необходимо поговорить с соседями, а значит, увы, и с боскомбами. «Лучше оттягивать этот момент до последнего». Однако всему своё время. Если разыграть карты правильно, Джой сознается. Тогда не придётся опрашивать соседей и разыскивать Рут, как только та услышит об аресте сестры, сама постучит в дверь участка. Давным-давно они с Роном частенько рассуждали о том, как раскрывать настоящие преступления. Рон говорил, «Это всё равно, что складывать хитроумный пазл». Оба мечтали о настоящем преступлении, но каждый раз, когда дверь участка открывалась, за ней стоял очередной скучающий родитель, приведший очередного прыщавого подростка на экзамен для получения ученических прав. Однажды, спустя три месяца совместной работы, Рон приехал утром поздно, как обычно, и высыпал на свободный стол что-то из белой прямоугольной коробки. Алекс поднял её и прочёл. Пазл из тысячи деталей для гениев. Содержимое — 1100 двусторонних деталей. «Потренируемся решать сложные задачи?» — заявил Рон, воодушевленно распределяя 1100 деталей по столу. «Мы обязаны сообразить, какие кусочки нужны, а какие можно выбросить, потому что они фальшивка. На каждом кусочке рисунок с двух сторон, а на крышке нет картинки, то есть подсказки. Вперёд!» Они трудились над этим чёртовым пазлом не одну неделю. в промежутках между экзаменами на водительские права, редкими дорожными транспортными происшествиями и субботними разборками. Шепард очень быстро разочаровался в успехе, но Рон не позволял ему сдаваться. «Ты же не бросишь уголовное расследование на полпути, сынок. Вот столкнёмся с настоящим преступлением, а у нас мозги затвердели, как глина в пересохшем пруду, и в них только мусор остался». Утром 30 декабря 1960 года Через три дня после исчезновения Венди Алекс застал Рона в участке с самого утра в первый и последний раз. На свободном столе ничего не было. Больше они про пазл не говорили. Теперь же ему предстояло разобраться с деталями другого пазла. Деталями Джорджа, деталями Джой, Рут. С Джорджем Шепард встречался лишь считанные разы. Церковь, шары и стромодные танцы были не в его вкусе. Они, конечно же, допрашивали Джорджа после исчезновения Венди. Все и тогда, и сейчас считали Джорджа Хендерсона образцовым гражданином. Когда Шепард последний раз общался с Нилом Боскомбом, Джордж по-прежнему регулярно навещал Нила и Ви, молился с ними за Венди. Шепард радовался тому, что почти не знал Джорджа и мог оставаться беспристрастным, расследуя его смерть. Джой и Рут покинули дом давным-давно, а значит, нужно собрать и проверить относящиеся к ним детали. Он не сомневался. Здесь, как и в том давнем пазле, каждый проклятый кусочек окажется как минимум двусторонним. Шепард уже выяснил, что Джой завидовала сестре и вовсе не горевала по умершему отцу. Возможно, в её детстве произошло некое значительное событие, которое проливало бы свет на события последних 12 часов. Исчезновение Венди Боскомб наверняка сказалось и на ней, ведь девочки жили рядом и были почти одного возраста. Алекс вновь вспомнил об упорных молитвах её отца с Боскомбами. Или дело в какой-нибудь недавней ссоре с отцом, с сестрой. Необходимо лишь выбрать правильные детали пазла и установить их на место». Выпустившись из Академии 24 года назад, он ухватился за возможность поехать в Блэкхонд. Бескрайние просторы, зеленые холмы и беззаботные сельские жители, которые держат курс свиней, лошадей, коров, уток и овец, никогда не сидят без дела, живут в гармонии с собой и природой. Воображение рисовало большой прекрасный отпуск, где все знают и любят друг друга, в том числе и его, Алекса Шепарда. Однако люди оказались не такими уж беззаботными. Боялись потерять даже то немногое, что имели и фермеры, и владельцы дюжины лавок, уныло теснившихся посреди городка. Все надеялись на хорошую погоду, дожди зимой, солнце летом и приличные цены на молоко. Но с каждым годом погода и цены ухудшались, фермерам платили за молоко все меньше и меньше, а стоимость остальных товаров росла. Шепард вскоре понял, что узнать всех ему не удастся. Официальное население города составляло лишь восемьсот девяносто семь человек, зато население района 10 тысяч семьсот девяносто два человека, разбросанных по четырем тысячам миль. Разве можно познакомиться с десятью тысячами? Некоторые безусловно выделялись: лавочники, продававшие товары. Парни, которые не могли сдать экзамен на ученические права, как бы ни старались. Известные личности, периодически сменяющиеся мэры и напористые муниципальные советники, а также люди вроде Джорджа Хендерсона, которого Алекс знал понаслышке. Люди, вступавшие во все комитеты и любившие читать свое имя в местной газете. Однако большинство фермеров с домочадцами держали свои личные трудности при себе и якобы не замечали трудностей других. Каждые пенни, не пошедший на уплату счетов, бережно откладывали, готовились к следующей катастрофе. Катастроф хватало. Починка бесконечных изгородей на каждой ферме – Счета от ветеринара, цены на продукты, протекающие крыши, очередной ребёнок, постоянный дождь, многое-многое другое. Шепард быстро отучился спрашивать, как дела. Хотя ни одна из слышанных им историй о загородной жизни не была применима к Блэкханту, первое время он не мог нарадоваться на лёгкую полицейскую службу, безоговорочное уважение окружающих и на своего сержанта, который требовал называть его наедине просто Роном, без всяких формальностей. Затем пропала Венди Боскомп, и лёгкая жизнь кончилась. Прошло больше двадцати лет, а Венди так и числилась в пропавших без вести, предположительно убитых. Доверие местных к ним с Роном сильно пошатнулось, и хотя оба не оставляли поисков, Им не удалось отыскать ни одной ниточки, ни одной подсказки к тому, что произошло с девочкой. Несмотря на внешнее спокойствие, Алекс с годами все острее ощущал собственную бесполезность. Пару месяцев назад, вновь рассеянно пролистывая папку с делом Венди, он вдруг с ужасом понял, что тоже увяз в паутине тоски и безысходности, как и весь город с окружающими его фермами. И вот, пожалуйста, на ферме рядом с боскомбами произошло ещё одно серьёзное преступление. Кровь в его венах закипала. Джой Хендерсон определённо что-то скрывает. Но что? Она явно напугана и насторожена, очень подозрительно. Однако он пока не станет добиваться признаний. Сперва нужно разобраться, выспросить побольше, сложить вместе ещё кое-какие детали, головоломки — «Хорошо, мисс Хендерсон, на этом пока всё». Алекс захлопнул блокнот и одарил Джой улыбкой, которой в совершенстве владел Рон, ободряющий, но властный. Мол, тебе ничего не грозит, если будешь со мной сотрудничать. Я загляну к соседям, поспрашиваю. Вдруг они что-нибудь видели или слышали, затем вернусь к вам. Посмотрел на Вики. Нечего ей оставаться с Джой. «Ну, доктор, вы сделали всё, что в ваших силах». «Вас, наверное, полная больница пациентов ждёт». Вики намёк поняла, вскочила. Джой вновь залилась крокодиловыми слезами, начала благодарить, и тут он заметил, что лоб у неё потный, а руки дрожат. «Хорошо. Именно этого я и добивался».